Глава 14 Она не сомкнула глаз всю ночь. Вспоминала, как в детстве также до утра лежала в кровати, прислушиваясь к звукам поместья. Тогда Агата выучила каждый шорох, каждый скрип половиц и легко отличала крысиную возню от игрищ мелких бесов. Эти звуки дарили ей утешение и спокойствие. Но Эльвангинский замок молчал тяжелой каменной тишиной. Он накрывал их точно огромный колокол. Урсула спала урывками, часто просыпалась и вставала, доставала ночную вазу, ворочалась сбоку бок, вздыхала. Агата лежала молча и думала, что скажет Кристоф Вагнер, если обо всем узнает. Наверняка сначала разозлится. Для него, как и для тысяч мужчин в этом мире, Не существовало последствий. Может, и его отпрыски бродили где-то по земле, хотя сам он уверял, что, не считая времен разгульной юности, с женщинами ложился крайне редко. Насчет Ауэрхана она не была так уверена. Что, если это он соблазнил глупышку Урсулу? Нет, едва ли. Демон сам бы нашел способ все уладить. Кто бы ни был отцом ребенка, избавляться от плода им предстояло самим. Агата перебрала в уме все известные ей способы вызвать выкидыш. В медицинских текстах, что она читала, это обходили умолчанием. Даже князь Столос, что знакомил ее с полезными свойствами трав, если и упоминал абортивные свойства какого-нибудь растения, то лишь вскользь. Это знание не для высоких ученых умов. Подобным ремеслом владеют лишь те, кто сам не раз попадал в просак. Женщины. А женщины не пишут трактатов. Они действуют. О том, как вытравить плод, Агате когда-то рассказывала Берта. «Бери болотную мяту», — говорила она. «Рута тоже сгодится. А лучше всего, если под рукой окажутся пижма, душица, что зовется материнской травой, можжевельник, зверобой, да еще кое-что». К пробуждению Урсулы Агата уже подготовилась. Она слышала, как за окном пробуждается Эльвангин, похожий на огромный нарыв на теле страны. Как бы худо ни жил город, как бы ни страдал, пока в его стенах обитают женщины, они будут беременеть и рожать или избавляться от детей. Урсула просыпалась медленно. Точно ночь в замке вымотала ее похуже тряского путешествия. «Я приготовила нам плащи», — сказала Агата. «Недавно прошел такой дождь, что не удивляйся, если мы встретим в ковчег». Уже у самой двери Урсула вдруг схватилась за живот, совершенно плоский, а другой рукой дотронулась до плеча Агаты. «Как думаешь, он может как-то сам исчезнуть?» «Никогда о таком не слышала», — призналась та. «Полагаю, если бы такое происходило часто, женщины не искали бы способ изгнать плод». Урсула кивнула. Ответ ее не удивил. Еще два месяца назад Урсуле казалось, что она усвоила урок, который преподал ей Господь. Она была тщеславна и позволяла себе обманываться. За это Бог отправил к ней Зильберрада, Рада, который надругался над ее телом. Затем пришел недуг, и Урсула решила, что это еще один урок. Она ощущала болезнь, как пиявку, что присосалась к ее внутренностям. Все время клонила в сон, бросала то в жар, то в холод. От запаха кухни мутило, и только квашеная капуста, хрусткая с привкусом бочки, приносила облегчение. Урсула знала, что сама заслужила это. Дура. Она ведь мечтала, что ее заметят. Хотела выйти замуж за богача с собственным огромным домом, где она станет хозяйничать, как Агата в поместье. Ее муж не будет вонять кровью и потом, как отец. Не будет приходить домой пьяным и буянить. Он будет умен и красив, как Кристоф Вагнер, и бережлив, как Ауэрхан. Но когда в поместье прибыл Зильберрат, Урсула на мгновение впустила в свой ум развратную мысль и позволила ей там задержаться. Неспроста ведь она надела свое лучшее платье, не случайно наклонялась и опускала взгляд. Женщина, оголяющая себя перед мужчиной, все равно что прелюбодействует. Эти слова врезались ей в память и не покидали ни днем, ни ночью. Как оказалось, от него остались не только слова. Урсула чувствовала себя совершенно раздавленной. Если Агата не поможет ей, то не поможет никто. Только зачем это Агате? Они никогда не ладили, а в последнее время особенно сильно отдалились друг от друга. Единственное объяснение, что пришло Урсуле на ум, Девчонка хочет посмотреть, как тело исторгнет плод, и потом забрать его себе, чтобы разрезать и изучить. Если так подумала Урсула, она не против. Пускай Агата делает, что хочет. Пусть хотя живит его при помощи своего колдовства, лишь бы этот выродок никогда не приближался к ней. Из замка они выскользнули незамеченными, низко надвинув на головы капюшоны, как преступницы. Дождь недавно прекратился, Но небо все еще сочилось сыростью. Отовсюду капало. С карнизов, деревьев, крыш. Копыта лошадей утопали в грязи по самые бабки. В воздухе разносился тяжелый колокольный звон. Город производил гнетущее впечатление. Окна домов были плотно закрыты, а местами целые этажи заколочены досками. Людей на улицах было совсем мало, да и те прятали лица, отворачивались, не желая встречаться взглядом с незнакомцами. Прохожие шагали медленно, точно спящие, шаркали ногами, сутулились. У одного из домов Урсула заметила телегу, накрытую рогожей, из-под которой торчала нога в поношенном сапоге. Рядом с телегой стоял высокий человек в широкополой шляпе, одетый во все черное. Он повернулся, и Урсула ахнула. На нее смотрел ворон — с длинным острым клювом. Она поняла, что это всего лишь маска, когда Агата бросила через плечо. «Это чумные доктора. Не приближайся к ним». Урсула и не собиралась. Клюв медленно поворачивался вслед за ними, и на мгновение ей показалось, что человек-ворон сейчас подпрыгнет и взлетит, разбивая оловянное небо взмахами крыльев. На рыночной площади по сравнению с прочими улицами Царило какое-никакое оживление. Квахтали куры в клетках, Блеяли козы, Стучала мерка, Которой торговец отмерял муку. Агата спешилась, И по подолу серого платья Немедленно разлетелись грязевые капли. «Жди меня здесь». Далеко, впрочем, она не ушла, Послонялась по рядам, Заговаривая то с одной, То с другой женщиной. Лицо ее по возвращении Оставалось мрачным. Усевшись в седло... Она коротким движением пяток отправила коня вперед. Урсула поехала следом. Она боялась о чем-либо спрашивать. Только когда они пересекли реку по мосту, Агата заговорила. «Я думала, что женщины знают, к кому обратиться. В любом городке найдется бабка, которая умеет справляться с такими неприятностями. Здесь была Барбара Рюфин, но ее сожгли. Наверняка есть кто-то еще, но все напуганы, никто не хочет говорить». Дочь пивовара посоветовала мне отправляться за городскую стену. Там есть лазарет. Агата вздохнула и откинула капюшон. Черные волосы были неприкрыты чепцом, и тугая прическа из кос с вплетенными в них жемчужинами напомнила Урсуле клубок змей. Лазарет за стенами города представлял собой небольшое, окруженное лесом, двухэтажное здание с пристройкой. Из труб валил густой дым. Окна пристройки были открыты нараспашку. Здесь, в отличие от остального Эльвангена, царило почти радостное оживление. Множество нищих отдыхали, расстелив на мокрой траве одеяло и подставив грязные лица небу без единого солнечного лучика. Выглядели они при этом почти беззаботно. Мужчины и женщины прогуливались вдоль живой изгороди. Кто-то опирался на трость, кто-то баюкал руку или подволакивал ногу. Лица со следами оспы, голода, в шрамах. Все они несли сюда свою беду, потому что больше нести ее было некуда. С больными во дворе возился цирюльник. Его легко было узнать по фартуку, тазу с окровавленными тряпками в руках и загнанному виду. Вплоть до XVIII века цирюльник, немецкая Бадер, исполнял функции одновременно банщика, парикмахера и хирурга. Отворял кровь, Рвал больные зубы, лечил раны и переломы, вправлял вывихи и мог даже выполнять ампутации. Дипломированный врач не стал бы заниматься таким грязным ремеслом. Вдобавок, многие врачи имели духовный сан, а священникам запрещалось проливать кровь. Поэтому цирюльники долгое время оставались чем-то вроде низшей касты в медицине. Они были помощниками врачей или практиковали самостоятельно, в том числе лечили бедняков. Помогали ему монахи и иезуиты, должно быть, из местного монастыря. Девушки оставили коней у Коновизи. Урсулу замутило от густого запаха немытых тел и болезней. Пришлось прикрыть рот и нос краем плаща. Только решительность Агаты не давала ей повернуть назад. — Прошу прощения, — обратилась Агата к цирюльнику. — Где я могу найти доктора? Мужчина остановился и бросил настороженный взгляд на Урсулу. «Пациентов с чумой тут не принимают». «У нас нет чумы», — заверила его Агата. «Но мне нужно поговорить с врачом». Урсула убрала с лица плащ, чтобы показать, что кожа у нее чистая, без бубонов. Цирюльник нахмурился. «Дамочки, сегодня больница принимает нищих. Нам и так рук не хватает. Если вы не помираете, лучше приходите через неделю». При мысли, что ей придется терпеть до следующей субботы, Урсуле сделалось плохо. Уж лучше она спрыгнет с лестницы, чтобы вызвать выкидыш, чем будет ждать так долго. Агата, непривыкшая, что с ней спорят, ответила. «У нас безотлагательное дело. Я заплачу вам рейхсталлер, если проводите меня к доктору, а ему три таллера, если даст то, что я попрошу». Цирюльник еще раз внимательно осмотрел их платья и прически. Агата производила впечатление девушки из благородной семьи, И пришла не одна, а со спутницей. Мало ли какие обстоятельства могли привести ее к лекарю. Вероятно, их собеседник пришел к тому же выводу. Он вздохнул и, взяв у Агаты серебряную монету, кивнул в сторону двери, у которой толпились бродяги в лохмотьях. «Я проведу, но не могу обещать, что доктор вас примет. И не вздумайте предлагать ему деньги. Тогда точно будете ждать до следующей Пасхи». Интересно, подумала Урсула, следуя за провожатым вдоль здания. Никогда она еще не встречала человека, который добровольно отказался бы от денег. Цирюльник представился Адрианом Рихтером и пояснил, что больница состоит из оспинного дома, где пациенты проходят длительное лечение, и бань, где они принимают гвояковые ванны. Ванны с корой гвоякового дерева считались средством для лечения сифилиса, и ряда других недугов. Пока в городе свирепствовало чумное поветрие, бани временно закрыли. Соседнее здание — лазарет для немощных, которые нуждаются в постоянном наблюдении. На втором этаже доктор принимает пациентов. Раньше в помощнике ему полагалось два цирюльника, но теперь остался один рихтер на все про все. «Большой лазарет для такого маленького города», — отметила Агата. «И не говорите, Фройляйн», — весело подтвердил Рихтер. Серебряный рейхсталлер определенно поднял ему настроение. «За все надо благодарить доктора Рудольфа Амвальда. Точнее, деньги его отца. Но только не напоминайте ему об этом. Он тогда выходит из себя». «Так он из знатной семьи?» «Из благороднейшей, я бы сказал». Его отец и дед преподавали медицину в Ингольштадтском университете, а сам он получил докторскую степень. «Можете себе вообразить». «Впечатляет», — сухо ответила Агата. «Никогда не слышала, чтобы кто-то с докторской степенью морал руки о пациентов в бесплатной лечебнице». Рихтер улыбнулся в аккуратно подстриженную бороду и подмигнул. «Об этом тоже с ним не заговаривайте». «Не говорить об ученой степени, не упоминать о семье, не предлагать денег. Я поняла». В здании лазарета неожиданно оказалось свежо и сухо. Никакого запаха плесени, который так остро ощущался в замке. Через большие окна внутрь проникало много света. Краску на стенах обновляли совсем недавно. В конце длинного помещения, заставленного рядами кроватей, висело внушительное деревянное распятие. Весь город словно гнил заживо, а это место сохранило чистоту и свежесть, несмотря на толпу бездомных у порога. Рихтер провел их на второй этаж и остановился у двери. Помявшись, он напомнил. «Я обещал проводить вас к доктору, но не обещал, что он примет». «Это жульничество», — возмутилась Урсула. «Все в порядке», — улыбнулась Агата одними губами. Господин Рихтер так и сказал. «Не переживай, дальше я сама». Она толкнула дверь и вошла, не дожидаясь приглашения. Кабинет разочаровал агату. Рихтер так расписывал достоинство лекаря, что она ожидала увидеть хотя бы анатомические рисунки и скелет. Вместо этого перед ней открылась небольшая скучная комнатка, где были лишь стол, стул, да скромный шкаф с лекарствами. На стуле сидела дебелая женщина в взбившемся на бок чепце. На коленях перед ней, крепко держа ее ногу в руках, стоял мужчина такой же скучный, как и все, что его окружало. Когда они вошли, он, увлеченный осмотром, даже не повернул головы в их сторону, продолжая изучать ногу своей пациентки. Надавливал то там, то тут, поворачивал толстую щиколотку в одну и в другую сторону, затем покачал головой и встал, оказавшись гораздо выше, чем Агата себе представляла. «Дорогая Дора, я не вижу никакой беды с вашей щиколоткой». Ваши ноги так же крепки и изящны, как 20 лет назад, уверяю вас». От его комплиментов пациентка залилась румянцем до самой шеи. Речь его отличалась быстротой и какой-то особой сухостью, которая Агате неожиданно пришлась по душе. Он назвал женские ноги изящными таким тоном, словно поведал пациентке, что пересчитал все косточки в ее ступне и теперь готов назвать ей цифру. «А вот ваш кашель мне не нравится. Либо у вас в легких накопились гнилостные вещества, либо вы пьете слишком много холодной воды. Как бы там ни было, я бы предпочел, чтобы вы ненадолго остались в лазарете, и я мог за вами понаблюдать». Только когда Дора встала и направилась к двери, он повернулся к гости. Слушая его голос, Агата думала, что он молодой, но на вид лекарю было не меньше тридцати пяти, Кожа бледная, а глаза очень светлые, почти прозрачные. Длинные русые волосы, перехваченные лентой, под которую тщательно убрана каждая прядь. Амвальд был широкоплечий, высокий, с сильными руками и крупными ладонями. Если бы не Камзол и белая сорочка, Агата скорее подумала бы, что перед ней платогон, а не лекарь. Неприветливый колючий взгляд скользнул по ее лицу, шее, рукам, «Он изучает мои кожные покровы», — поняла Агата. «Ищет чумные бубоны и гниющие от болезни пальцы». «Зачем ты их привел?» — спросил он Рихтера, заглянувшего в приоткрытую дверь. Совсем не таким голосом он говорил с Дорой. Рихтер вздохнул. «Я же предупреждал», — говорил его вздох. Но ответить он не успел, потому что доктор уже обратился к Агате. «Вы умираете?» «Нет, я...» «А вы?» Он резко повернулся к Урсуле, застывшей на пороге. Она молчала, оробев под его напором. «Полагаю, нет. Не вижу ни одного тревожного симптома, который убил бы вас через час. Я также не припомню вас среди пациентов, которые ждали со вчерашнего вечера, чтобы попасть ко мне. В этой больнице есть правило. Неважно, как сильно воняют твои лохмотья, тебя все равно примут, когда подойдет очередь. Вы не в лохмотьях. От вас не воняет» но очередь вы не занимали. Негодяй Рихтер привел вас в виде особого одолжения. Я бы выгнал его, но тогда мне придется заниматься всеми больными одному. Так что прошу вас немедленно уйти и вернуться после того, как я приму остальных». Агата опешила. С тех пор, как она попала под опеку Кристофа, никто, кроме самого Вагнера, не смел говорить с ней в таком тоне. Она так растерялась, что даже отступила, когда Амвальд шагнул к ней. «Мне не нужен осмотр», — попыталась пояснить она. «Всего лишь некоторые травы из ваших запасов». «Сходите к аптекарю». «Он умер?» «Тогда вам все равно придется ждать. А теперь вон отсюда». Он напирал все сильнее, заставляя Агату отступать к двери, пока она не уперлась спиной в косяк. Только это заставило доктора остановиться и сделать шаг назад. Лицо у него при этом оставалось непреклонным. «Простите, но правило есть правило. Если я разрешу одному вломиться ко мне без очереди, всем захочется проскользнуть вперед соседа. Начнется свара». Она открыла рот, но он остановил ее резким движением руки. «Даже не пытайтесь со мной торговаться. У вас все равно нет того, что заставило бы меня поменять мнение». Несколько долгих мгновений они смотрели друг другу в глаза. «К каждому человеку есть ключик». Главное знать его истинное желание, выяснить, что нужно ему прямо сейчас. «Если вы дадите то, что мне нужно», — сказала Агата, — «я помогу вам с пациентами».